Глава 4. Егор утром ушёл в офис, сказав, что заедет за мной на обед. Я понежилась ещё немного в постели и решила вставать, немного прибраться, до да сходить погулять. Ах, да, у меня нет телефона. Включила музыку, приняла душ, позавтракала. Навела порядок, хотя знаю, что Егор вызывает клининг раз в неделю. Стало скучно. Проверив шкаф, не нашла простой прогулочной одежды для зимы. Пара платьев, белье, пальто и пять коробок туфлей. «Что у нас есть рядом из магазинов?» Заглянула я в оставленный мне планшет. «Торговый центр!» «Значит, можно быстро сходить, заодно купить телефон». Едва я надела вчерашнюю одежду, как в домофон позвонили. «Доставка!» Парень был в кепке со знаком одного из интернет-магазинов техники. Открыв дверь, с интересом ждала и гадала, что же это, вернее, что за модель телефона мне сейчас несут. «Здравствуйте!» Курьер сунул мне пакет, что-то написал у себя в телефоне и ушел. «Мило!» – хмыкнула я, запирая дверь и начиная распаковывать коробку. «Вернее, их там было несколько!» Телефон известной марки, последней модели, две пары наушников, маленькая коробочка и обычные накладные лопухи. Это точно покупка от Егора. Он знает, что я люблю слушать музыку, если начинаю скучать». Телефон завибрировал, посмотрела на экран. Но, конечно, он позаботился еще и сим-карте. «Алло? Понравилось?» Важно спросил Егор, явно доволен этим поступком. «Да, нормально, все, как я люблю. Спасибо. Ты сегодня посиди дома. У меня завтра выходной, съездим куда-нибудь. Хотела сходить в торговый центр, он рядом. Купить одежду попроще, чем платье. Я еще не нанял охрану и шофера. А что, мне что-то угрожает?» Удивилась я. «Нет». «Просто во так сказать, инцидентов», – проговорил он туманно, – «ты можешь конкретно сказать, чего мне стоит опасаться?» – недоумевала я, но он промолчал. «Я не понимаю тебя», – вздохнула я. «К обеду буду дома», – и положила трубку. Быстро надела сапожки, схватила сумку, телефон, не забыв карточки и ключи. Покинула квартиру. Спустившись вниз, я перешла дорогу и вошла в небольшой парк, который мне надо пересечь для того, чтобы попасть в торговый центр. Несмотря на утро и небольшой морозец, здесь гуляли люди, мамы с детьми. «Тебе не догнать на каблуках и бегом!» Рядом возник из ниоткуда Стас. «Караулил?» — сдернул я брови. «Надеялся, что выйдешь». Он подал мне стакан с кофе. «Латте, безлактозное, с сахарозаменителем. Как ты любишь?» «Я?» – удивленно приняла стаканчик, принюхалась. Потом рискнула попробовать. «Фу, как это можно любить?» Выбросив кофе, продолжила свой путь. «Давай куплю, какой хочешь, и телефон заодно». Стас не отставал. «Телефон Егор уже взял». Отмахнулась я. «Машину? Шмот? Хотя у тебя все шкафы забиты, ты половину даже не надевала». «Так, ты же недалеко живешь? Заодно и документы заберу». Вдруг я решила экономно подойти к покупкам вещей. «Да, через дорогу». Стас обрадовался и, подхватив меня под руку, повел дальше через парк. Мы миновали проспект, нырнули в пешеходный переход и, пройдя через арку, Вошли во внутренний двор. «Ты живешь в обычной Сталинке?» Я порылась в памяти, но что-то квартира мне не показывалась огромной. «Десять комнат, бывшая коммуналка. Ты не помнишь?» «Я не Елена. Смирись. Хотя у меня остаточные ее воспоминания. Я вижу, что она тебя любила, но вы ругались последнее время. Много. Ты же ударилась головой». Потеря памяти, он словно не слышал меня. Я знаю, что ты ходишь к этому Егору, поэтому вопрос о ребенке застал меня врасплох. Я, наверное, передумала идти к тебе, затормозила я. Конечно, в воспоминаниях я не видела, что он относится к ней плохо, поднимает руку или что-то ей угрожало рядом с ним, но всё же вел он себя странно. «Нет-нет, все нормально, Аннет, я справлюсь. А давай так, начнем сначала?» «Может, лучше закончить?» «Вот так сразу и не мучить себя?» Я уверенно развернулась и пошла к арке. Стас шел рядом. «Но я не хочу. Но я не она, и не буду похожа на нее только внешне. Ну и что? Мне все равно. Ты любишь только оболочку, куклу». Ее душа тебя не интересовала, — поняла я. Зайдя в торговый центр, я купила себе кофе с зефирками, небольшой десерт, и пристроилась за столик. Стас куда-то исчез. Я пожала плечами. — Девушка, вы так прекрасны! Разрешите с вами познакомиться? Стас купил розы и положил мне на стол. — Меня зовут Станислав. — Меня Аннет. Улыбнулась я, мне почему-то импонировала его настойчивость. «Очень, очень приятно. Позвольте составить вам компанию». Он поставил чашку кофе и присел напротив. «И кто же ты, Станислав?» «Я бабник, бездельник. Ой, кажется, не так соблазняют девушек». Он шутливо покачал головой, в его глазах плескался смех. «У меня есть деньги». «Машина и квартира в Москве. Богаты, надо брать. Но не мне. Боюсь, у меня другие интересы, хоть и нет квартиры, машины. И какие же они?» – уже серьезно заинтересовался Стас. Я, помешивая кофе, вылавливая из него растаявшие зефирки, задумалась, а правильно ли я расставила свои жизненные приоритеты. Денег у меня столько, что мне их за несколько жизней не потратить. Тогда ради чего я живу? Я хочу тишины. Что-то я как-то устала от суеты. Вдруг поняла я, посмотрела на него. Давай, я подарю тебе дом в Подмосковье, возле Соснового Бора, озеро рядом. Я купил его давно. Зачем, сам не знаю. А подари, согласилась я. «Уеду на недельку, отдохну от суеты московской. Но у меня есть условие. Я еду с тобой».